У нее была назначена встреча с Ярой Портер. Ее обида облачком долетела до страйка, подобно исходившему от леди Бристова запаху прикованного к постели тела, чуть застарелому, чуть передержанному. Было в ней нечто такое, что роднило ее с Рошелью. При всем огромном различии обе несли на себе печать недовольства несправедливости судьбы и близких не могли бы вы вспомнить о чем у вас лула шла речь в тот день понимаете меня накачали обезболивающими я перенесла тяжелую операцию нет подробности разговора уже не помню но сам факт что лула появлялась вы помните уточнил страйк конечно — ответила леди Бристу. Я спала, и она меня разбудила. — может быть, все же удастся вспомнить, о чем вы говорили? — Естественно, о моей операции, — с некоторой резкостью сказала она, — а потом совсем немного про ее старшего брата. — Про старшего? — Про Чарли, — скорбно пояснила леди Бристу. Я рассказал ей, как он погиб. Это был самый тяжелый, самый страшный день моей жизни. Страйк представил, как она, неподвижная и слегка одурманенная, но тем не менее обидчивая, удерживала возле себя дочь рассказами о своих страданиях, а потом и о погибшем сыне. «Откуда мне было знать, что я ее больше не увижу?» — выдохнула леди бристоу «Могла ли я подумать, что потеряю второго ребенка?» Ее воспаленные глаза увлажнились. Она моргнула, и по ее впалым щекам скатились две крупные слезы. «Будьте добры». «Посмотрите в этом ящике!» Она указала морщинистым пальцем на прикроватный столик. «Там должны быть мои таблетки!» Выдвинув ящик, Страйк увидел россыпь белых коробочек разной формы с разными этикетками. «Которые...» «Неважно, там все одинаковые, сказала леди Бристу. Он выбрал первую попавшуюся, на ней отчетливо читалось «Валиум». У больной был такой запас таблеток, которого хватило бы на десять смертельных доз. «Достаньте, пожалуйста, две штуки», — попросила она. «Я бы запила их чаем, если он уже остыл». Страйк подал ей чашку и две таблетки. У нее дрожали руки, и Страйк вынужден был придержать блюдце — не к месту, вообразив священника, дающего умирающему причастие. «Благодарю вас», — шепнула она, вновь устраиваясь на подушках и не сводя жалобного взгляда со страйка, который опускал на столик ее чашку. «Кажется, Джон рассказывал, что вы знали Чарли. Это правда?» «Да, мы с ним дружили», — подтвердил страйк. Я всегда о нем помню. А как же иначе? Он был чудеснейшим ребенком. Все так говорили. Самый добрый, самый ласковый. Я других таких не знала. Дня не проходит, чтобы я о нем не скорбела. На улице пронзительно кричали дети, шелестели платаны. И Страйк пытался представить, как выглядела эта комната зимним утром, когда за окном чернели голые ветви, а на его месте сидела Лула Лендри и, возможно, устремляла свои прекрасные глаза на фотографию покойного Чарли, пока ее одурманенная таблетками мать рассказывала его кошмарную историю. Лула знала об этом лишь в самых общих чертах. Мальчики катались на велосипедах. Мы услышали вопли Джона, а потом Тони так кричал, так кричал. До сих пор Страйк не сделал ни единой пометки. Он не сводил глаз с лица смертельно больной женщины, а она говорила. «Алик запретил мне смотреть, запретил подходить к карьеру. Когда я услышала об этой трагедии, у меня случился обморок. Думала, я этого не переживу. Хотела умереть, не понимала, как Господь такое допустил. Но время шло, и я стала понимать, что, наверное, получила по заслугам. Леди Бристова рассеянно смотрела в потолок. Вот и сейчас мне, как видно, не спосланы кар за то, что я их слишком любила и баловала.